Глава 8 Пещера правды. «Ну, старый, что сказал учитель?» Спросил Торбун, когда мы пришли обратно к площади. «Пещера правды», — нехотя ответил знахарь. «Ох ты ж зверьё пустое!» Десятник так посмотрел на меня, будто видел в последний раз. «Ты знаешь, что это за пещера правды?» «Да откуда? Скорее всего, испытание какое-то». Я усмехнулся. «Знаем мы эти средневековые штуки. Кинем ведьму, связанную в озеро. Если выплывет, ведьма... А не выплывет, чистая душа останется безгрешной». «Это же ноль!» — продолжал возмущаться Торбан. «У нас там второе жало с трудом проходит». «Да знаю я!» — раздраженно ответил старый. «Дай подумать». «С ума уже сходит, учитель», — прошептал торбан «Так сколько свалилось на него. Сначала Троргал, теперь это война на Востоке. Серые волки заберут у нас молодняк и, считай, останемся мы голыми перед кабанами». Я слушал, стараясь впитывать всю информацию. Про волков и кабанов я уже слышал. Теперь стало понятно, что волки тут главные в этих землях. «А кабаны рекрутов не отдают?» — спросил я. оба зверя повернулись чуть вытаращив глаза господа звери протянул я ноль в такие дела тебе лучше не лезть покачал головой старый ты кажется совсем не понимаешь как живут на ли в нашем мире вот тут он прав вмешалась моя спутница а он что из другого растерянно спросил торбун есть такое подозрение «Так я помочь хочу», — сказал я. «Просто понял, что волки тут всем заправляют». «Пытаются», — кивнул старый. «Это приграничье, и здесь власть довольно зыбкая. Но зато как возьмутся, так с корнем вырывают». «Тебе ноль ну, не о том надо думать», — сказал Турбон. «Как ты выживать будешь?» «Что-то мне совсем не нравится эта пещера правды. Кажется, в нашем царстве...» Было что-то наподобие. «Что мне делать-то? Вы расскажете, господа звери?» знахри поднял голову. «Время еще есть. Сходишь поесть, а мы тебе что-нибудь подберем. Думаю, я уговорю учителя пустить тебя туда с оружием». «В полдень я отведу тебя туда», — со вздохом сказал Торван. «Ты мне не нравишься, Ноль, но видит небо. Такого я не хотел». Старый повел меня по деревне. Мы подошли к другой окраине, и я даже увидел вдалеке, между холмами, торчащее вверх каменное жало. Кажется, именно здесь мы спускались ночью, значит, там и правда усыпальница. Входи, Адрина кормит тебя. Старый указал на один из домиков. Потом опять подойдешь к арене». Мы шли между холмами к той самой реке, которую я видел из деревни. В воспоминаниях остались слезы Адри, услышавшие, куда меня направили. Только тогда до меня дошло, что это что-то реально серьезное. «Вот же дерьмо ворчал Торбун. Сзади шли еще два скорпиона, совсем молодые, и один из них был с нором. «Кто ж знал, что учитель вообще запретит тебе с собой что-нибудь дать!» Десятник качал головой. Как с цепи сорвался. Даже с карпышей голышом не отправляем. Так это ж ноль. Какая разница, как ему подыхать? Послышался голос Снора. Его сосед весело засмеялся. Еще раз рот откроешь без разрешения, неделю будешь на горе в небо смотреть. Обернувшись, рявкнул Десятник. Снор скорчил рожу и проворчал что-то типа... «Мой отец тоже десятник». «Что ты сказал?» «Ничего, мастер, третий жало». третье жало. Молодой наглец произнес как-то по-особому. И я понял, что отец этого снора, судя по всему, достиг большего. торбан посмотрев на юнца еще пару секунд, отвернулся. «Ноль, так ты не понял, что такое пещера правды?» «Нет, мастер-зверь». Он махнул на идущих позади юнцов. случилось два события Снор достиг сил оружия в личном пути и кажется сразу достиг второго жала аридару это второе жало небо отмерило еще на прошлой неделе чуть повернув голову я покосился назад снор смотрел на меня довольным взглядом аридар второй юнец мечтательно уставился на небо это требует испытания доказательство того что ты поистине стоишь в своей меры это давняя традиция я кивнул но «Ну, вроде все понятно они получили достижения и должны подтвердить их только каким здесь лесом я в тебе зачатки личного пути причем сила тела словно в ответ на мой вопрос сказал торбун учитель требует подтвердить но как по мне Это просто казнь, даже первое жало мы туда не водим. Я выторщался на Десятника. «Что?» торбан погладил лысый череп. «В той бойне, где тебя ранили, погибло несколько скорпионов. Не знаю, как мы проворонили старого, но если бы ты не помог, клыки бы нас разбили. Старый и сильный маг, он ведь получил от неба дар». «Ага, он говорил про ясновидение». «Да какое к нулям ясновидение! Ты видел, как он подорвал гору с лучниками?» Я пожал плечами. «Да ничего я там не видел. Скакал по телеге и чуть не сдох. Это уже уровень пятого или шестого жала, такие чудеса. Клыки давно точат зуб на нашего старого. Если бы не он, они бы давно отняли нашу землю». «А волки, мастер-зверь? А что волки? Кабани клыки с ними в родстве?» Правда, там родство-то через седьмое колено. А у нас старый. Он имеет вес в Совете. Ну, то есть можно вот так просто напасть на Скорпионов? Я думал, тут какие-то законы. законы то есть, ноль. Торбон вздохнул. Но сейчас война на востоке. И взгляды всех властителей там. Мы уже вышли на берег широкой реки. Течение здесь было быстрым, но спокойно просматривалось галечное дно. На скидку тут глубина-то по колено. Дальше путь шел по берегу, и пришлось идти по камням. Впереди возвышалась небольшая одинокая гора, и река потихоньку забирала в сторону, огибая ее. «Там пещера правды», — Торбун указал на гору. «Что, Ноль, боишься?» — окликнул сзади снор. «Боюсь, господин зверь. Не знаю, как смогу вас там защитить без оружия». Ридар чуть не засмеялся, и снор, побледневший от злости, толкнул его в плечо. У юнцов-то, в отличие от меня, на поясе покачивались настоящие мечи. Торбон, усмехнувшись, посмотрел на меня и покачал головой. «Ноль, тебе бы, наоборот, союзников приобрести. Учитель потребовал, чтобы ты даже одежду снял». Я усмехнулся. но «Ну, хуже, как говорится, быть уже не может». Так почему учитель ваш меня так не взлюбил? прошептал я. Ты единственный раненый, кто выжил после той битвы. Вход в пещеру был прикрыт огромным круглым камнем. А в остальном это был обычный склон горы, и все вокруг никак не намекало, что здесь происходит что-то великое. Солнце как раз поднялось в самый зенит, и я так понял, что испытание можно уже «Начинать». «Сейчас я отвалю камень, вы войдете, и я закрою вас», — пояснил Торбун. «Кто достоин, найдет выход». Спутница в голове сказала. «Да, в моем царстве тоже была подобная кара. Когда казнить по закону было не за что, неугодных устраняли под видом, что небо требует подтвердить меру. И, конечно, жертва никогда не шла на испытание одна». Я обернулся, глянув на Снора и Ридара. Жал оборуды, естественно, не спускал с меня злых глаз, а вот второй юнец смотрел на пещеру с видимым волнением. «А ты тоже из этого мира?» «Да?» «Все, начали», — сказал Торбун и требовательно посмотрел на меня. «Раздевайся. Я уже был готов к такому повороту и безропотно скинул одежду, даже не глядя на юнцов. Наверняка ухмыляются. Десятник подошел к камню и, покраснев от усилия, сдвинул его, открыв темный зев пещеры. Глядя в черноту, я сразу зажмурил один глаз. Не хотелось бы после яркого солнца оказаться в кромешной темноте. Молодец. Может быть, что и получится. Из пещеры, помимо запаха камней и гниения, пахнуло еще и явной угрозой. Такого я не ощущал даже от Снора. Нас там ждали. «Ты умеешь чувствовать опасность, Ноль?» «Называй меня Марк». «Да, я служил на войне». «Это хорошо, пригодится. А то в твоем теле моя мера не может раскрыться». Я отметил себе расспросить попозже, кто же такая моя спутница. И в этот момент Торбун подозвал к себе Ридара. «Пошел». и первый юнец исчез под сводами пещеры. «И ты давай!» Он слегка потолкнул с нора. Жал обородой, кинул на меня из-за плеча взгляд, похлопал по клинку на поясе и растворился в темноте. «И ты!» Я хотел пройти мимо десятника, но тот вдруг уткнул ладонь мне в грудь. Он посмотрел на мой закрытый глаз и усмехнулся. «Погоди!» Торбан выхватил из-за пояса боевой... «Нож». «Это что за дрянь там?» «Где?» — не понял я. «Да вон». «Ненавижу пауков!» И он метнул нож в пещеру. Вслед за стуком воткнувшегося ножа послышался истошный свист какой-то твари. Торбан мигом схватил меня за плечо и толкнул в пещеру. «Пошел!» Не успел за спиной затихнуть, скрежет камня. Я открыл второй глаз, чтобы успеть рассмотреть, что меня окружает. Сразу за входом обнаружилась стена, а пещера уходила в две стороны. Высота метра два, округлые гладкие стены, будто пробитые водой. Рядара и снора видно не было. Нож торчал в стене напротив входа, пригвоздив огромного паука. Я успел положить руку на рукоять, как исчез последний лучик света. Темнота, полная темнота. Дерьмо нуляча. А вдруг у этого снора есть какая-нибудь суперспособность видеть в темноте? Не паникуй, их тут нет. Я выдохнул, потянул нож. Не поддается. Хорошо, попробуем в раскачку. Через 10 секунд нож все-таки выскользнул из отверстия И полностью ощутив в руке деревянную рукоять, я почувствовал себя увереннее. Все-таки на ножевому бою нас учили, причем очень даже хорошо. Но нож против меча мало поможет. несы ссы, прорвемся. Как ты смеешь, ноль? Да ты тоже сейчас ноль, насколько я понял. Спутница замолчала, и я почел ее обиду. Ничего, подуется и остынет. Меня так-то Марком зовут. Стоя с минуты в темноте и слушая звуки пещеры, я рассмотрел, что на стенах пещеры светились какие-то наросты. По форме они напоминали губку и испускали неровный белый свет, будто слабый светодиод. Из темноты доносились шорохи, редкое цоканье и посвистывание, но ли эти звуки могли издавать юные скорпионы, тем более иногда было слышно, как постукивают чьи-то лапки. Кто-то ползал. и у него этих лапок было много. «Долго стоять будем, Марк?» спросила моя спутница с явной издевкой. «Погоди, я думаю. Что-то я ни одной мысли не увидела. Я посмотрел туда, где застыла громада камня, запирающего проход. А что, если попробовать сдвинуть? Три раза ха-ха. Так, мы пока заперты в одной голове, и нам надо дружить. Я пытаюсь. Кто ты? Скажем так». Я из этого мира, но не из инфериора. Я сел на пол и прижался спиной к камню. Да, я бы в одежде тут замерз. Кажется, это может стать еще одной проблемой. — Ну так двигайся. — Легко сказать, — усмехнулся я. — Подожди, я в уныне Я попробовал лезвие ножа на остроту. Идеально заточен. И даже удар об камень не оставил на кончике зарубины. Хорошая сталь. «Инфериор — нижний мир. А ты из какого?» «Средний. Понятно. И кем ты была?» «Давай так, Марк. Это будет бесполезно, если ты умрешь». «Хорошо. Я встал. Что мне делать?» «Это испытание, по сути, простое. Во всех мирах Регнума особых отличий нет. Идешь по лабиринту, сражаешься с его обитателями и ищешь выход. Эта новость меня приободрила». Ну, побегать от сноры и рядара, зарезать пару таких пауков и дело в шляпе. Тебе бы как раз надо идти за скорпионами, этот паучок — самый мелкий обитатель этой пещеры. Меня передернуло от этой новости. Пауки и прочая членистоногая живность всегда вызывали у меня омерзение. Ладно, пошли выживать. Я встал спиной к закрытому выходу и на миг застыл, решая, куда идти. Снор ушел налево, Ридар направо. Я решил, что можно и не спрашивать о том, откуда она знает, и уверенно пошел в правый коридор. Идти за Снором мне совсем не хотелось, а Ридар казался еще вполне адекватным. Сначала я шел осторожно, опасаясь каждого шороха. Светящихся губок на стене становилось все больше и стало немного полегче. Я вполне различал шершавый пол пещеры и видел, как по углам пряталась какая-то живность. На эту мелочь не обращай внимания, она тоже боится тебя. Я с беспокойством смотрел, как в тени мелькали пауки размером с мою стопу. Да я и так без лишней необходимости к ним не полезу. Пройдя около пятидесяти метров, я так и не встретил серьезного противника. Зато вскоре открылся выход в огромный грот, который был освещен чуть получше. С потолка здесь свисали сталактиты, где-то между ними виднелись трещины, через которые едва пробивался солнечный свет. Пол здесь был завален камнями и обломками, иногда сверху что-то трещало, и вниз осыпались пыль и крошки. Через несколько шагов я замер, едва не посидев. «Охренеть!» — вырвалось у меня. Возле одного из камней лежал высохший панцирь огромного насекомого. Какая-то многоножка, вот только длиной около трёх метров, и каждая лапа у неё была, как моя рука. А я тебе что говорила? Я выдохнул. Ну ладно, там пауки. Ещё я представлял себе больших крыс или что-то наподобие. Но это... Непроизвольно я прижался к одному из камней и присел на корточки с опаской оглядываясь. Тебе в плюс, Марк. Если завалишь такую, получишь дух». «Что?» — не понял. «Постой, ты здесь почти две недели, и еще ни в чем не разобрался?» «Да кто мне объяснит?» — прошептал я. «Ты нулевая мера». «Да знаю я все. Нулевая, первая, вторая, третья. Семь ступеней в каждой». «Почти. В нулевой нет ступеней». «А почему же говорят, что какие-то нули перескакивали в первую?» «Это легенда, понимаешь? Ты ствол дерева видишь». а корни в земле скрыты. Ствол — это все выше первой, а корни — наливая Никто толком не знает, сколько духа надо, чтобы выскочить из нее. Некоторые наши мыслители считают, что она бездонна. Я попытался собрать всю ту информацию, что на меня обрушилась. Какой такой дух можно получить, а еще из-за этого выскочить? Непонятно. Это какая-то система прокачки, что ли? Не знаю, что ты имеешь в виду, Собирая достаточно духа, ты в своей мере переходишь со ступени на ступень. Чтобы перейти в следующую меру, надо очень много духа. Погоди. Я, кажется, начал понимать. Это типа как в играх, да? В моем мире есть такое. Ну, если ты считаешь игрой то, что можешь здесь умереть... Я пропустил ее замечание мимо мозга, но наконец-то стала выстраиваться хоть какая-то схема. Сразу вспомнились сетлячки, влетающие в тело воинов после убийства врагов. Да, это дух. То есть, если я буду убивать врагов, то буду получать дух. И когда я перескочу в первую меру, смогу повелевать огнем? Повелевать громко сказано. Но примерно так, только небо само решит, какая стихия будет тебе доступна. Так вот, как значит обстоит дело. Я хищно ощерился. Сразу вспомнились... Многочисленные игрушки с детства, где надо убивать кучу монстров, чтобы прокачать героя. И если зачистить эту пещеру, то также можно собрать дух. Правда, когда я еще раз взглянул на панцирь многоножки, мой пыл немного поубавился. «А если убить зверя?» Тихо спросил я, понимая, что если меня встретит снор, то нападет, не задумываясь. «А ты смешной ноль». «Правильно старый сказал». У тебя стихия духа сильно проявляется. Ни один ноль в инфериоре даже не осмелится подумать об этом». Я усмехнулся. То, что я какой-то неправильный ноль, стало понятно сразу. «Ты попробуй сначала убить эту тварь». «Какую?» Я испуганно закрутил головой. Лежащий неподалеку панцирь зашевелился и завалился на бок от чего-то движения. За ним в темноте мелькнул матовый блеск, и множество твердых ножек застучали, убегая куда-то в сторону. На то место падала тень, и я не увидел ничего, только темный длинный силуэт. Послышался угрожающий стрекот. Я осторожно пристал, выставив руку с ножом. Блин, а сейчас стало реально страшно. Я знал в теории, что делать с противником, который держит меч. А вот как защищаться от таких тварей? Топот ножек послышался с другой стороны, Я не двигался и всматривался в темноту, срезанную лучом солнца и щели в потолке. Камень за моей спиной скрипнул, будто кто-то на него навалился.